Обманщик и проходимец. Проснувшись утром в отличном настроении, я застала Юру сидящим в кухне с пустой кофейной чашкой. Представляешь, эта маленькая дрянь сейчас звонила и просила дать ей денег. Мне кажется, что я скоро разорюсь. Они с матушкой считают, что я кошелек с сушками. Юр, ну вроде с тобой вчера обсуждали. Ты должен понимать, что они именно для этого тебя и разыскали. Явно не для семейного фото в альбом. Да я понимаю, но я так хочу поскорее от этого отвязаться. А ты почему не на работе? Решил из-за них пропустить рабочий день? Нет, дело не в них. Нас перевели на удаленку на неделю. В офисе какая-то срочная проверка. По начальственную душу прибыла. Выворачивают все, грозятся всех поменять. Надеюсь, среднее звено не коснется? Не волнуйся. Нас поэтому и отправили на домашнюю работу, чтобы никто под ногами не мешался, а спокойно работал. Я хотел еще вчера тебе об этом сказать, но ты была не в себе, а когда пришла в норму, было не до этого». Юра поднялся из-за стола и чмокнул в макушку. «До обеда разберусь с рабочими делами и после этого отправлюсь в юридическую консультацию. Буду думать, как решить вопрос с этими попрошайками. Кстати, могу отвести тебя на работу». Отличная идея. Могу несколько лишних минут провести за чашечкой бодрящего напитка. Я направилась в душ, напевая по пути. Добравшись до офиса, я поцеловала мужа в губы и выпорхнула из машины. Подняв голову вверх, увидела, как мужская фигура отошла от окна приемной. Странно, кто бы мог там шарахаться в такую рань, подумалось мне. Расположившись на рабочем месте, я сидела за компьютером и проверяла накопившуюся почту офис был пуст. Я начала работу на полчаса раньше всех, затем подтягивались остальные, но пунктуальностью мало кто отличался, поэтому основная масса сотрудников пребывала около 9 часов. Я была погружена в работу, как вдруг услышала, как прямо над моей головой голос Алексея. «Доброе утро, Анна Павловна! Рад вас видеть!» От неожиданности я подпрыгнула на стуле, подняла голову и увидела счастливого босса. Он смотрел на меня и улыбался во весь рот. «Добрая, и я вас тоже», – прошептала я. «А как же конспирация? Вдруг кто-то увидит что-то лишнее?» «Алексей Дмитриевич, а ваш заместитель сказал, что вы вернетесь только через три недели. Что-то случилось?» «Нет, все в порядке, даже очень. Просто произошли некоторые обстоятельства. Я вам даже больше скажу». Случились очень даже замечательные обстоятельства. Что же такое случилось у него, если он такой разговорчивый и улыбчивый? На Алекса это совсем не похоже. Что же такое произошло? Вы просто светитесь от счастья? Или это секрет? Моя бурная фантазия рисовала мне положительную для меня картинку. Я думала, что он сообщит мне, что разводится со своей женой, и теперь он мой. Иначе я не могу объяснить... Его такое открытое общение со мной. Обычно он только сухо дает мне указания и никаких вольностей на работе. Отнюдь нет никаких секретов. Просто я скоро стану отцом. С этими словами Алексей Дмитриевич впорхнул в свой кабинет. Все, это крах. Можно ставить точку на нашей истории. Глупая, наивная дура. На что ты могла надеяться? Ты просто секретарша которую использовали для удовлетворения и не более того. На что вообще ты рассчитывала? Что он бросит свою клушу и женится на тебе? Эти мысли роились в моей голове. Это был удар ниже пояса. Я не могла думать о другом. Работа не лезла в мою голову. Мне нужно было поговорить с боссом, расставить точки нады. Хотелось плакать, но я не могла прилюдно разрыдаться. Сразу бы начались вопросы. Естественно, обсуждать эту проблему я ни с кем не собиралась. Единственный, кто мог бы мне помочь, это была Машка, моя бессменная подруга, с которой мы вместе уже около 15 лет. Мы как жилетки друг для друга. «Маш, ты дома сегодня вечером?» «Привет, дорогая, конечно, дома». «Что-то случилось?» «Да, нужно поговорить. Можно я приеду после работы?» «Конечно». «Спасибо, родная». Машка жила в трех станциях метро от моей работы с померанским шпицем по имени Моня. Ласкова собачка называлась Маняшей. Это такой белый пушистый шарик с глазками, сидящий на руках у хозяйки. Мне кажется, что он даже лает не умеет. Во всяком случае, я никогда не слышала. Оставалось только предупредить юрку «Милый, привет!» Решилась я к концу рабочего дня на звонок. «Привет! Что-то случилось?» Нет. Почему ты спрашиваешь? Обычно ты не звонишь мне с работы, тем более, что уже почти вечер. Нет, у меня все хорошо. Я просто хочу спросить, можно ли мне после работы поехать к Машке? Сегодня же пятничка, а неделька была ну, очень напряженная. Я старалась быть как можно более веселой и заискивающей, чтобы муж не заподозрил ничего. Я думаю, что да, сходи, конечно, развейся. Я тогда поеду к парням. Давно не виделись. Я так понимаю, вы с Машей захватите в гости Мартине Бианка? Наверное. Ну, значит, встретимся завтра. Целую, милая. Люблю тебя. Спасибо, дорогой. И я тебя целую и люблю. Последние слова я говорила, и сама в них верила с трудом. Муж всегда положительно относился к нашим с Машкой встречам, потому что после них я прихожу домой счастливая и без тараканов в голове. Подруга умудряется всегда расставить все по полочкам, несмотря на то, что у самой отношений никогда не длятся более месяца. Когда офис опустил, я начала собираться домой. Как вдруг дверь кабинета босса распахнулась, и оттуда почти выполз Алексей. «Анна, нам нужно поговорить». «Серьезно? О чем же?» «О нас. Разве есть мы? Из каких это пор ты осмелится разговаривать в офисе?» «А как же?» Мы есть, и надеюсь, что мы будем. Алексей, ты реально думаешь, что между нами что-то может продолжаться, после того, как утром ты сообщил мне радостную новость? А что, собственно, изменилось? Раньше тебя не смущало наличие двоих детей? Почему тебя смущает факт появления третьего? Ты правда ничего не понимаешь? Слушай, давай отложим этот разговор. По-моему, в тебе разговаривает этиловый спирт который ты употребил в сочетании с кучей примочек. От тебя разит перегаром на метр. Я думал, что мы, как раньше, пойдем на парковочку и... Я не дала договорить Алексею и демонстративно вышла из приемной, прихватив пальто. Вот так, значит, да? Строптивая девчонка решила повыделываться? Ну-ну, еще сто раз пожалеешь, прибежишь сама. Последние слова я слышала уже тихо. В отдалении. В висках пульсировала обида и унижение. Какая же я дура! Как можно было строить планы с этим лицемером? Выйдя из метро, я заскочила в ближайший магазинчик. Купила литровую бутылку мартини и помчалась к Машке. Подруга ждала меня и встречала меня ароматами запеченного мяса. Коронное Машкино блюдо, за которое можно было продать душу. Давай, выкладывай, что стряслось? Машка! У него третий ребенок родился. Представляешь, какая скотина!» И, наконец-то, дала волю чувствам и разрыдалась в голос на плече подруги. «И что?» «Да как что? Это значит, что теперь я точно не получу его!» «Анька, ты дура!» «Вот я тебе говорю, что я дура! Я так надеялась!» «На что?» «Он три года тебе мозги полощит! Неужели тебе мало?» «Он обещал, понимаешь!» Я чуть Юрку из-за него не бросила. На мозги ему капало, чтобы сам сбежал от такой женушки. А он... Машка налила мне полный бокал напитка и велела выпить, чтобы поберечь нервную систему. Мы сидели на кухне и обсуждали Алексея, его жену и наши с ним отношения. Машка пыталась долбить мне в голову, что пора заканчивать эту бессмыслицу, поскольку перспективы дальнейшего развития нет. «Анька, ты жиру бесишься. Тебя муж на руках, а ты морду воротишь. Нравится тебе, видимо, такая жизнь, по машинам таскаться с этим. Ты права, Машенька. Только как его из головы выкинуть? Он же мельтешит перед глазами каждый день по сто раз. А ты возьми уволься. Ага, легко сказать. Где я такую зарплату найду? Ну, милочка, ты определись. Или душевное спокойствие, или зарплата. Маш, а может мне родить... «От кого?» «Ну, от Юрки, разумеется. Я теперь после объявления о ребенке на член Алексея даже смотреть не хочу. Не то что трахаться. Вот это правильно. Идея хорошая. Надо только с Юркой обсудить. А то у него уже нарисовалась одна доченька. Как отвязаться от нее? Непонятно». «Что за доченька?» Я рассказала Машке о своих подозрениях Юры в измене и о появлении в его или нашей жизни Валерии. Машка смеялась от того, что я посмела приревновать мужа. Вот ты даешь, сама мужу рога отращиваешь, но истерики ему закатила. Молодец, подруга. Надо в тонусе держать своего мужика. Настроение мое было поднято. Машка самое лучшее лекарство.